В воскресенье Вилли и Мисси отправились в церковь, шпиль которой они видели накануне. Здание церкви снаружи казалось бедным и неухоженным, но внутри они нашли чисто подметенный деревянный пол и тщательно протертые скамейки. Кто-то заботился об этом простом помещении. Генри, мистер Вайс, Кэтти с Мелиндой Эмори и супруги Лахей оказались значительным прибавлением к небольшой пастве. Отнеслись к ним дружелюбно, и в начале службы вновь пришедших поприветствовал пастор. Поначалу он показался мисси рано состарившимся, очень усталым человеком. Но когда началась проповедь, огонь страсти появился в голосе пастора, лицо ожило от сильного душевного волнения. Его вдохновляла истина, которую он проповедовал прихожанам. Мисси переполняли благостные чувства снова находиться в настоящей церкви и слышать проникновенную проповедь. Конечно, она была рада и той скромной службе, которую они проводили на стоянках обоза по воскресеньям, но Мисси скучала по Слову Божьему, исходившему из уст пастора в стенах храма. После проповеди, прощаясь в дверях, пастор пожал каждому вновь пришедшему руку и пригласил приходить чаще. — К сожалению, в следующее воскресенье меня уже здесь не будет. Я уезжаю, — сказал Вилли. — А вот жена моя придет обязательно. Она остается в городе на три месяца. — Вам всегда будут рады в церкви, — обратился пожилой священник к миссе с теплотой в голосе. Мы с женой с удовольствием приглашаем вас и к себе домой. Приходите за дружеской поддержкой. Миссия поблагодарила великодушного человека за щедрость и вышла на улицу, где стояла удушающая жара. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросил Вилли. Они не спеша шли по пыльной дороге к дому. «Мне бы хотелось...» — вздохнула Миссия прогуляться в прохладной тени деревьев, устроить пикник на берегу какой-нибудь речки или просто полежать на травке возле воды и послушать журчание ручейка. — Прошу у тебя, миссия! — Вилли посмотрел на жену, взглядом исполненным мольбы и страданий. — Ах, извини, извини! — поспешно прошептала миссия. Она вся сжалась в комок, стараясь придумать, что бы могло доставить радость в этом сером, скучном, унылом городе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А давай сходим в гости к Вайсам!» – неожиданно предложила молодая женщина. о — Отличная идея! — с энтузиазмом подхватил муж, довольный, что Мисси наконец реально посмотрела на жизнь. — Надеюсь, Генри не будет считать, что я спионю за ним! — Вилли, засмеявшись, взял жену под руку. В доме у Вайсов было уютно и хорошо. Кэти, выступая в роли хозяйки, угощала гостей холодным чаем. День стоял слишком жарким для горячих напитков. Супругов Лахей приняли так тепло и радушно, что миссис скоро забыла, о чем тосковала. Настроение поднялось, и без зеленой травы и журчанием ручейка. Генри тоже был в гостях, и, кажется, без тени неловкости встретил в гостиной у Вайсов своих хозяев. Здесь же была Мелинда Эммари. Так что... Сложилась веселая молодая компания, и время пролетело незаметно. Миссис похватилась, лишь когда Кэти пригласила всех остаться на ужин. — Ой, ровно шесть нас ждет к ужину миссис Тейлорсон. — Может, я схожу к вашей хозяйке и предупрежу, что вы не придете? — Да удобно ли это? — Пожалуйста, останьтесь, — упрашивала Кэти, — ведь следующее воскресенье Вилли и Генри уедут. — Прямо не знаю, что и делать, — растерялась миссия. — Что подумает миссис Тейлорсон? — Ну ладно, остаемся. Хозяйка, может, еще не начала готовиться и не станет возражать, если мы сегодня пропустим ужин. Пока Кэти с подругами хлопотали над пирогами, Вилли и Генри пошли предупредить миссис Тейлорсон. Хозяйка возражать не стала. Напротив, у Вилли сложилось впечатление, что она даже рада такому повороту дела. — Ее можно понять, — согласился Вилли. — Вечер очень душный, и провести его на кухне немолодой женщине, конечно, утомительно. На ужин у Кэтти были жареный цыпленок с подливкой и горячая выпечка, пальчики оближешь. А после ужина решили все вместе попеть. — «Вспомним наши вечера у костра!» — радостно хлопнула в ладоши Кэти. Генри тотчас пошел за гитарой, а мистер Вайс начал настраивать скрипку. И скоро зазвучали песни о любви, народные песни, церковные гимны — все то, что сопровождало в пути их вечера у костра. Генри и мистер Вайс с огоньком играли танцевальные мелодии. Был довольно поздний вечер, когда Вилли и Мисси, взявшись за руки, возвращались домой по уже знакомым улочкам. «Боюсь, мы нарушили шестое правило списка», — улыбаясь сказала молодая женщина. «А что там напомни?» «Ложиться спать в десять часов», — ответила Мисси нарочито строгим голосом и расхохоталась, но тут же опомнилась. И, присмирев, тихонько добавила, — надо быть осмотрительными, а то мы нарушим еще одно правило. — Какое же? — Не смеяться и громко не разговаривать, — подражая низкому хриплому голосу хозяйки, проговорила миссия. — Ах ты мой цыпленочек! Вилли обнял жену за талию и притянул к себе. — Ты, оказывается, выучила все правила наизусть? — Я слишком часто их читаю. — Пожалуй, тебе надо подобрать что-нибудь более интересное для чтения. — Я поговорю с пастором. Может, он что-то посоветует или даже даст тебе книгу из своей домашней библиотеки. — Вилли, хватит хлопотать обо мне. У меня хватает дел. Я буду шить, давать уроки шитья, учиться играть на пианино. Я купила много пряжи для вязания. — Ну вот и замечательно, — успокоился Вилли. В среду вечером Вилли пришел с известием, которого Мисси боялась пуще всего на свете. Продовольственный обоз загружен и отправляется завтра утром. Ради жены Вилли старался держать себя хладнокровно. Мисси же, чтобы не разрыдаться, весь вечер кусала губы, особенно за ужином с хозяевами. Оба они хорошо понимали, что вынуждены сейчас надеть маску, под которой скрывают свои переживания. Сразу после ужина муж и жена ушли к себе в комнату. Вилли собрал дорогу вещи, что не заняло много времени. И наступили тягостные минуты расставания. — Странно. — проговорила мисси, стоя у окна и разглядывая унылую улицу. — Каждая минута жизни так коротка и так ценна. Но иногда не знаешь, как распорядиться временем. — Скажи мне еще раз, что у тебя есть все, что нужно. Вилли подошел к жене и нежно обнял ее. — Конечно, дорогой, не волнуйся, все в порядке. Я на всякий случай оставлю тебе деньги. — Вилли, ну зачем? Вряд ли мне понадобятся деньги. Может быть, тебе потом захочется что-нибудь купить, и в церкви нужны будут для пожертвований. Миссия молча кивнула и отошла от окна. Она присела на стул возле кровати. Вилли устроился рядом на краешек кровати. Озабоченность за жену, которую он оставляет одну в городе, не покидала его. — Дорогая, ты ведь помнишь, Кэти и милинда всегда помогут тебе в трудную минуту. — Да. Они очень симпатичные. Я рада, что они будут приходить ко мне. Пусть приходят почаще. милинда скоро начнет работать, но сказала, что каждый вечер будет шить у меня наряды. — Ну а Кэти? Она свободна и может зайти вообще в любое время. — Да, конечно. — Она зайдет. Кэти очень хочет сшить оконные занавески для кухни. — И ты можешь навещать их. Еще нанеси как-нибудь визит пастору и его жене. Они, по-моему, очень милые люди. — Ну, мисси, прошу тебя, не задерживайся в гостях до темноты. — Хорошо, дорогой, все сделаю, как ты говоришь. Будь очень осторожна. Кто должен быть осторожен, — Так это ты, Вилли. — Ты. Миссия чуть не заплакала, ком опять поступил к горлу. — Я, упрятанная в этом городе, нахожусь в безопасности. Здесь разве что соринка попадет мне в глаз, а ты отправляешься в дальнюю дорогу и беспокоишься за меня. — А со мной ничего не случится, не нужно волноваться. Вилли ласково гладил жену по волосам. — Мы едем на юг с торговым обозом. На ранчо со мной будет Генри. Так что все в порядке. — У тебя все в порядке, у меня все в порядке. Только обоих нас гложет и гложет тревога. — Дорогая, если был бы другой выход... Да, — Да-да, да, конечно, — поспешно прервала мужа мисси. — Вилли долго молчал, но никак не мог решиться сказать жене самые трудные и самые важные сейчас слова. Наконец собрался с духом. «Мисси, обоз отправляется. Завтра ранним утром. Я не хочу будить тебя. Давай попрощаемся сегодня». Вилли подошел к жене, обнял ее и прижал к себе. «Я люблю тебя, мисси. Я всегда любил тебя с тех самых пор, как мы были еще школьниками. — Помнишь, как ты окунул мои бантики на косичках в чернильницу? Миссия улыбалась сквозь слезы и всюду вырезал наши инициалы. — А как поймал кузнечика и положил мне в пакет с завтраком? — Да. — И как сказал этому молокососу Тодду Кальве, что побью его, если он не оставит мою девочку в покое? и как помогал тебе закрывать разбухшие оконные рамы в классе, и как молился каждый божий день, чтобы Господь пробудил твое сердце любовью ко мне. — Ты молился? — мисс слегка отстранилась, чтобы взглянуть в лицо мужа. — Да, каждый день. — О, Вилли! — она снова зарыдала, — жена, — я так буду скучать по тебе, мне страшно даже подумать. Проснувшись утром и сев на кровати, Мисси увидела, что она в комнате одна. Вилли нет и нет его вещей. Тоскливая пустота заполнила душу молодой женщины. Мисси не могла бы и близко выразить словами, как ей одиноко. Она снова откинулась на подушку и горько зарыдала. «Как я проживу без него столько времени? Я же страшно скучаю!» Вчера миссия решила проснуться на утро рано, до ухода в Вилье, чтобы он еще хоть разочек обнял ее, поцеловал, и сейчас сердилась на себя, что проспала Но, пожалуй, утреннее прощание лишь сильнее обострило бы предстоящую разлуку. Если бы я сейчас была дома с родителями, они бы успокоили меня, мама и папа, конечно, поняли бы, как я страдаю. Родители Мисси пережили очень большое горе и прошли через горнило чудовищных страданий, но они вынесли все, и Мисси тоже должна справиться. К тому же ее теперешнее переживание даже сравнивать нельзя с тем, что уготовила судьба ее родителям. Разлука с Вилли не бесконечна, муж скоро вернется, и ожидание, возможно, даже не будет долгим. Миссис заставила себя вылезти из кровати и умыться. Зачерпывая пригоршнями воду, она вдруг остановилась, вспоминая, «В который раз я использую эту порцию? Нужно ее оставить еще, или можно будет налить свежей воды?» И здесь взгляд молодой женщины упал на список правил миссис Телларсон. Под номером двенадцать, где ранее было пустое место, уже что-то значилось. Судя по всему, хозяйка приписала еще одно наставление. Миссия подошла поближе, намереваясь прочесть новое указание. И узнала руку мужа. Номер двенадцать. Помни всегда. Я люблю тебя. Я люблю вас обоих. Ах, Вилли! Мой замечательный, мой хороший Вилли! И снова слезы рычом потекли по ее только что вымытым щекам пришлось мыть лицо еще раз не спускаться же к завтраку заплаканной теперь у мисси было полное право налить свежей воды уважаемые друзья ещё больше аудиокниг на ресурсах книговухи книговухи самая большая коллекция аудиокниг Слушай или качай совершенно бесплатно Миссия вынуждена была смириться с мыслью, что в этом городе ей придется жить без мужа долго, и решила не тратить времени напрасно. Она составила список того, что должна сделать, и того, что ей хочется сделать. Ни та, ни другая колонка не получились слишком длинной. Чем же занять себя в этом унылом месте? Миссия отложила в сторону лист и подошла к швейной машинке. Вытащив все купленные в Липтоне куски ткани, она принялась размышлять, что же можно сшить. Потом достала пряжу и села обдумывать, какие вещи связать спицами, а какие крючком. Теперь надо записать, сколько у нее получается визитов к подругам и сколько ответных визитов подруг к ней. Раз в неделю она идет к Этте, раз к Мелинде. И, по крайней мере... По разу каждая из них приходит к миссе шить на швейной машинке. Еще на одном листе Мисси записала все предполагаемые дела на неделю и напротив каждого поставила дату исполнения. Занятий, если хорошо подумать, не так уж и мало. Шитье на машинке, уроки шитья для подруг, вязание, стирка, чтение, визиты к подругам и посещение магазина. Над последним пунктом Миссия задумалась, зачем ей магазины, но тут же решила, что лишняя прогулка по городу не повредит. Она включила в список и уроки игры на пианино, заодно подучится за эти три месяца, и все равно на листе осталось много свободного места. Миссия не представляла, каким образом заполнить всю неделю. Молодая женщина меняла дела в списке местами, увеличивала часы занятий, но, несмотря на все фокусы, лист оставался полупустым. В конце концов, миссис здесь и там решительно подписала «Свободное время», порассуждав сама с собой и придя к разумному выводу, что свободное время никого ни к чему не обязывает и даже наоборот. Кстати, Вилли был, пожалуй, прав, стоит нанести визит пастору и его жене и попросить у них что-нибудь почитать, и сделать это нужно как раз в свободное время. Составленное только что расписание предлагала Миссия садиться шить на машинке. Что ж, она начнет с маленького одеяльца. Дело было несложное, однако Миссия никак не могла сосредоточиться и скоро отложила шитьё в сторону. Надо попробовать какое-нибудь другое занятие. Она взяла Библию и открыла наугад на первой попавшейся странице. Не читалось. Рассеянно миссис смотрела на расплывавшиеся строчки. В голове ничего не укладывается. Подвела она нехитрый итог и перешла на вязание носка. Мисси не сделала и нескольких петель, как раздался голос хозяйки у дверей комнаты. — Мисс, к вам гостья! — Опять это мисс! — надулась молодая женщина. Хозяйка упорно называла ее Мисс, как будто она все еще была девчонкой, а не замужней дамой. Мисси быстро пригладила волосы и спустилась вниз. В гостиной ее ждала Кетти Вайс. — Вот славно! Подруга пришла как раз в тот момент, когда у Мисси все валится из рук, и ей так одиноко. — Кэти, ты пришла шить занавески? Поздоровавшись, приветливо спросила Мисси. — Ах, боже мой, нет, конечно, у меня сегодня странный день, ни на чем не могу сосредоточиться. Наверное, нужно пройтись, и я подумала, а вдруг ты тоже хочешь прогуляться? — Кэти, да у тебя светлая голова. Подожди, я шляпку надену. Подруги побродили по улицам. Весело болтая, они останавливались у витрин магазинов. Иногда чем-нибудь заинтересованные заходили внутрь лавочек, но так ничего и не купили. Домой Мисси вернулась в хорошем настроении, а Кэти обещала прийти вечером на первый урок шитья на машинке. После обеда Мисси уселась делать свой календарь по листочку на каждый из оставшихся дней трехмесячной разлуки с мужем. На первом листке она написала крупно «Второе августа» и имя мужа. Пронумеровав остальные листочки, Миссия обвела кружочком 25 октября. По ее подсчетам, это была приблизительная дата рождения ребенка. Между 2 августа и 25 октября получилось так много недель, а в них так много дней и часов. Но Мисси намеровалась безжалостно вычеркивать день за днем с сознанием, что встреча приближается. В комнате было ужасно жарко. Мисси чувствовала, что она устала душевно и физически. Пора было отдохнуть. Она сняла ботинки и легла на кровать. Мысли вновь обратились к мужу. Вилли всё сделал правильно. К тому времени, когда он вернется за мной и малышом, наш дом будет уже готов. Мне не придется жить в тесном старом фургоне. Я смогу сразу въехать в настоящий дом. Подумать только. Наш собственный дом. Я повешу на окна занавески, которые подарила мама, расстелю уютные коврики, покрою кровать лоскутным одеялом, расставлю посуду в буфете. В швейной машинке найдется место у окна, а бочонки, горшки и прочую утварь — все, что нужно в доме, разместим в кладовке. Радужные планы усыпили в молодой женщине тоску одиночества, и она крепко уснула. Как и обещала, вечером пришла Кэти учиться шить. Она никогда раньше не садилась за ножную машинку, с которой вообще-то не так просто сладить, надо иметь навык работы с педалью. Но Кэти оказалась очень способной ученицей и вскоре уже строчила на машинке свои занавески. Так первый день и кончился. Мисси дождалась приятного момента, вычеркнуть его в своем календаре, и перед сном привычно преклонила колени. Где-то там, в темной ночи, Вилли тоже вспоминает ее в своих молитвах. Значит, она не одна, мыслями муж с нею. И Мисси стало легко на душе. Дни тянулись, похожие один на другой. Но всякий заканчивался для молодой женщины радостно, Словно генерал, празднующий победу после битвы, мисси вычеркило в календаре прожитое число. Прошли без Вилли первое воскресенье, первый банный день, первые уроки музыки. Как-то днем она играла на пианино и услышала звавший ее снизу голос миссис Тейлорсон. «Мисс, вам принесли телеграмму!» Мисси шла к двери на ватных ногах. Что могло случиться? Ее сердце глухо стучало. «Вилли, Вилли!» Схватив телеграмму, она прибежала глазами несколько строк на листочке.